Они забрали Нера и труп из лазарета, расположенного несколькими этажами ниже морозильной камеры. Труп был уже упакован, обёрнутая в серебристый пластик мумия на больничной каталке. Нера оказался не мужчиной, как предполагал Гонд, а высокой гибкой женщиной с открытым и дружелюбным лицом и копной рыжих кудряшек. «Ты ведь новичок, верно?» — спросила она, салютуя кофейной кружкой. «Наверное», — неуверенно отозвался Гонт. «К этому надо привыкнуть. Уж я-то знаю. Я только через полгода сообразила, это не худшее, что могло со мной случиться. Но и ты со временем втянешься». Одна рука Нера была забинтована и облачена в белую перчатку, пришпиленную к одежде английской булавкой. «От души советую, не возвращайся в ящик». Тут она взглянула на Клаузен. «Вы ведь даёте ему такой шанс?» «Конечно, таковы условия сделки». «Знаешь, мне иногда кажется, что сделка всё только осложняет», — сказала Неро. «Не проще ли просто указать им, что надо делать? И к чёрту сантименты!» «Ты бы сама не очень обрадовалась, не предоставь мы тебе выбора», — заметил Досилва. Он уже снимал куртку, готовясь остаться. «Да, но что я тогда знала? Сейчас мне эти прошедшие шесть месяцев кажутся половиной жизни». «Когда тебя заморозили?» спросил Гонт. «В 2092-м я одна из первых 100 миллионов». гон тебя опередил», сообщила Клаузен. «Он был одним из избранных. Те самые избранные. Первые 200 тысяч». «Ничего себе! Вот это рывочек на старте!» Нейра прищурилась. «Значит, он не в курсе. Насколько мне помнится, тогда они еще не знали, во что вляпались». «Большинство не знало», согласилась Клаузен. «Чего не знала?» – вскинулся Гонт. «Спячка была прикрытием даже тогда», – пояснила Неро. «Тебе продали обманку. Никакой прорыв к бессмертию тебе не светил. Сколько бы ты ни спал!» «Не понимаю. Так вы утверждаете, что всё это было мошенничеством?» «Вроде того», – сказала Неро. «Не заработать деньги для кого-то, а начать процесс укладывания всего человечества в спячку». Его предполагали начать в малом масштабе, чтобы оставалось время преодолеть несовершенство технологии. Если бы знающие люди открыто объявили о своих планах, им бы никто не поверил. А если бы поверили, во всем мире началась бы паника. Поэтому они начали с избранных, постепенно разворачивая операцию. Сперва 200 тысяч, затем полмиллиона, потом миллионы и так далее. Она сделала паузу. А внешне жизнь шла своим чередом. Им удалось хранить стайну лет тридцать. Но потом поползли слухи, что спячка – это нечто большее. «Да и драконы сильно подгадили», – добавил Досилва. «Их существование всегда было нелегко объяснить». «Ко времени моей заморозки», – продолжила Нера, – «большинство уже знало, каков расклад. Если мы не отправимся спать, миру придет конец». И согласие на набиоса стало нашим моральным долгом. Вариантов имелось всего два – или спячка, или эвтаназия. Я выбрала заморозку, но немало моих друзей предпочли пилюлю. Решили, что определённой смерти предпочтительнее лотереи пребывания в ящике. Она впилась взглядом в глаза Гонта. И об этой части сделки я тоже знала о том, что в любой момент меня могут разбудить и сделать с надсмотрщиком. Но вероятность этого была исчезающе мала. Никогда не думала, что мне выпадет такая судьба». «Никто не думал», – буркнула Клаузен. «А с ним что случилось?» – спросил Гонд, кивнув на завёрнутое в фольгу тело. Гименес погиб, когда на восьмом этаже прорвало паровую трубу. Вряд ли он успел что-то почувствовать. Всё произошло внезапно. Я, конечно, спустилась туда, как смогла быстро. Перекрыла утечку пара и смогла дотащить Геменеса до лазарета. «Дэра сама получила ожог, когда тащила сюда Геменеса», – сказал Досилва. «Ничего, поправлюсь. Только я сейчас с трудом орудую отверткой». «Мне Геменеса жаль», – сказала Клаузен. «А ты его не жалей. Если честно, ты ему никогда здесь не нравилась». Он считал, что принял неправильное решение, когда остался с нами, а не вернулся в ящик. Я, конечно, пыталась его переубедить, но тщетно. Неро провела здоровой рукой по кудряшкам. Не скажу, что я с ним не ладила, зато сейчас ему точно лучше, чем было. Он же мертв, удивился Гонд. Технически, да, но после несчастного случая я сделала ему полную очистку крови и накачала его криопротектором. «У нас здесь нет свободных ячеек, но мы сможем поместить его в ящик на главной платформе». «В мой ящик», — уточнил Гонд. «Есть и другие ячейки», — возразил Досилва. «То, что Геменеса заморозят, не помешает тебе последовать за ним, будь твоя воля». «Если Геменес был таким несчастным, то что вам мешало заморозить его раньше?» «Так дела не делаются», — заявила Клаузен. «Это был его выбор». «К тому же мы вложили немало времени и труда, чтобы его обучить, помочь влиться в команду. Думаешь, мы согласились бы пустить все эти усилия коту под хвост только потому, что он передумал?» «Он всегда честно вкалывал», — напомнила Неру, — «и команду никогда не подводил, и то, что произошло с ним на восьмом, было несчастным случаем». «Никогда в этом не сомневался», — подтвердил Досилва. «Он был хорошим парнем». Жаль только, что не смог до конца освоиться. «Возможно, теперь для него все служится к лучшему», — сказала Неро. «Билет в грядущее в один конец. Смотрителем он уже отработал, и, надеюсь, следующее его пробуждение произойдет в лучшем мире, когда мы выиграем войну и сможем проснуться снова. Я уверена, что в будущем его сумеют залатать». «Похоже, под конец он все-таки добился выгодной сделки», — заметил Гонт единственная хорошая сделка остаться живым возразила Неро чем мы сейчас все и занимаемся чтобы вокруг не происходило мы живы мы дышим мы мыслим и мы не замороженные тела в ящиках существующие лишь от одного мгновения к следующему она пожала плечами я так думаю вот и все если хочешь вернуться в ящик чтобы лямку тянул кто-то другой то не позволяй мне тебя отговаривать она посмотрела на десилву. «Ты здесь справишься один, пока я подлечусь?» «Если с чем-то не смогу разобраться, то дам тебе знать», — ответил Досилва. Неро и Досилва прошлись по контрольному списку. Неро хотела убедиться, что сменщик полностью готов. Потом они распрощались. Гонд не знал, на какой срок коллеги оставляют Досилву одного — на неделе или месяц. Но тот вроде бы не возражал против такой судьбы как будто длительные одиночные дежурства время от времени были для них чем-то вполне ожидаемым. Если вспомнить, что до смерти Геменеса здесь дежурили всего двое, то Гонт не мог понять, почему бы им просто-напросто не разбудить еще одного спящего в компанию Досилве. Вскоре они снова сели в вертолет и отправились на исходящую платформу. Погода за это время ухудшилась, Волны еще выше хлистали по опорам вышки, а горизонт скрыла завеса штормового дождя, разрываемая лишь всполохами молний. «Вы выбрали неудачный момент», — услышал он слова Неро. «Лучше бы переждали шторм. Гименесу теперь все равно торопиться некуда». «Мы и так слишком долго тянули с эвакуацией», — парировала Клаузен. «А погода может ухудшиться». «Я слышала, они вчера попытались протолкнуть одного». «Да, на поле Е. С частичной материализацией. Ты это видела?» «Только на мониторах. По мне, так достаточно близко. Нам следует установить оружие на вышках». «И где ты собираешься взять стрелков? Мы и так еле держимся. Только новых забот нам не хватает». Женщины сидели впереди. Гонд притулился сзади в обществе обернутого в фольгу Гименеса. Чтобы пристроить тело, «Пришлось разложить заднее кресло». «Как я понимаю, выбора у меня нет», — сказал Гонт. «Разумеется, у тебя есть выбор», — ответила Неро. «Я имею в виду моральный выбор. Я вижу, каково вам приходится. Вы держитесь на пределе возможного только ради того, чтобы всё это не развалилось. Почему бы вам не разбудить больше людей?» «Слушай, какой хороший вопрос», — отозвалась Клаузен. «И как мы сами до этого не додумались?» Гонд проигнорировал ее сарказм. «Вы только что оставили одного человека присматривать за целым комплексом. И как я в такой ситуации могу отказать вам и при этом сохранить самоуважение?» «Многие именно так и поступили», — заметила Неро. «Сколько именно? Какая часть из всех?» «Соглашаются остаться более половины», — сказала Клаузен. «Такой процент тебя устраивает?» «Но ты говорила, что большинство спящих знают, на что идут». А я до сих пор не знаю». «И ты полагаешь, это что-то меняет?» — вопросила Клаузен. «Дает тебе право на поблажку?» «Так я повторю, не дергайся. Если хочешь, возвращайся в ящик. Мы и без тебя обойдемся». «Главное — понять, — добавила Неро, — что обещанное будущее не настанет. По крайней мере, еще несколько столетий, пока мы не выберемся из этой заварушки. А фок хранения спящих, образно говоря, не бесконечен». Думаешь, оборудование никогда не отказывает? И квартирант остается в порядке, когда ломается его ящик? Конечно, не думаю Когда возвращаешься в ящик, ты тем самым делаешь ставку на событие, которое может никогда не произойти А если остаешься, получаешь хоть какую-то определенность Во всяком случае, будешь знать, что до самой смерти делал что-то полезное и осмысленное Я бы не отказался узнать, почему, заметил Гондт «Кто-то же должен за всем присматривать», — пояснила Неро. «Вышки обслуживают роботы. Но кто позаботится о роботах?» «Я не это имел в виду. А почему все должны спать? Почему это так важно, черт побери?» На приборной панели замигала лампочка. Клаузом прижала к голове наушники, что-то слушая. Через несколько секунд Гонт услышал ее слова. «Вас поняла. Курс 325 и еле слышно процедила. Вот подлость. Только этого нам не хватало. Это было непогодное предупреждение, сказала Неро. Что происходит? спросил Гонт, когда вертолёт заложил крутой вираж, а море поднялось ему навстречу. Тебе беспокоиться не о чем, буркнула Клаузен. Вертолёт, лёг на новые курсы, выровнялся. Теперь, как показалось Гонту, он летел выше и быстрее. Шум двигателя стал громче, а на панели высветились новые индикаторы прежде остававшиеся тёмными. Зазвучали тревожные сигналы, но Клаузен выключила их с небрежным безразличием человека, привыкшего летать в напряжённых обстоятельствах и точно знающего, что вертолёт способен выдержать, а что нет. Наверное, даже лучше самого вертолёта, ведь тот, по большому счёту, лишь тупая машина. Справа и слева, цитаделями на широко расставленных ногах, мелькали вышка за вышкой. Сперва часто, затем всё реже. Видимость ухудшилась. Игонт мог разглядеть лишь серую морскую равнину, исчёрканную пенистыми гребнями волн. Растревоженная ветром, вода напоминала шкуру огромного существа с жуткой неутомимостью, перемежающего вдохе и выдохе. Смотри, там, Нейра показала направо. Пробойное свечение. Вот чёрт, я-то думала, мы его обогнём, а не приблизимся. Клаузен снова развернула вертолёт. «Я тоже. Или они сообщили ошибочный курс, или сейчас происходит несколько вторжений». «И уже не в первый раз. Они всегда вылезают в плохую погоду. Почему?» «Спроси у машин». Гонт лишь через несколько секунд смог разглядеть то, что уже заметила Неро. Где-то на границе видимости участок моря словно осветился изнутри. маском желтоватой зелени на серо-белом фоне. Ему вспомнилась картинка из полузабытой иллюстрированной детской книжки. Из моря всплывает сказочный подводный дворец, облепленный светящимися ракушками, окруженный стайками русалок и похожих на драгоценные камни рыбок. Но сейчас он отчетливо понимал, в том, что происходит под тем желтовато зелёным мазком, нет ничего даже отдаленно магического или таинственного. И оно пугало Клауза Ненера. «Что это за штуковина?» «Что-то пытается пробиться», ответила Нера. «То, чего мы рассчитывали избежать». «Но действует, не согласованно», сказала Клаузен. «Я так думаю». Вокруг светящегося пятна шторм бушевал с удвоенной яростью. Море кипело и пенилось. Гонта раздирали два желания. Первое, чтобы вертолёт развернулся, и он смог лучше разглядеть происходящее под волнами. А второе – «Оказаться отсюда как можно дальше?» «Это оружие? Или это как-то связано с войной, о которой вы говорили?» – спросил он. Прямого ответа он не ожидал, и меньше всего от Клауза. Поэтому удивился, когда она пояснила. «Так они до нас и добираются. Пытаются пропихнуть эти штуковины через границу. Иногда у них получается». «Оно разваливается», – сообщила Неро. «Ты была права». Для чистого пробоя сигнал слишком слабый. Наверное, большие помехи на границе. Желто-зеленое пятно с каждой секундой уменьшалось, словно волшебный город снова опускался в глубину. Зачарованный, Гонд увидел, как на поверхность вырвалось нечто длинное, светящееся и похожее на хлыст. Дернулось, разворачивая кольца, как будто ловило что-то в воздухе, и втянулось обратно в пенящийся хаос». Затем медленно потускнело, и свечения, штормовые волны приняли обычный вид. Тот клочок океана, где оно возникло, стал неотличим от прочих. Гонд принял решение. Он присоединится к этим людям, станет для них работать и примет условия их сделки, какие есть. Не потому что хотел этого, осознал важность их работы или решил, что у него на эту работу хватит сил, а потому что в противном случае выставил бы себя трусом и слабаком, не желающим подчинить свою жизнь альтруистической миссии. Он прекрасно осознавал – это неправильные доводы, но принял их силу без всяких споров. Уж лучше выглядеть самоотверженным. Пусть даже мысль о будущем затопляла его почти ошеломляющим чувством отчаяния, потери и горькой несправедливости. О своем решении он объявил на третий день после пробуждения. За это время он почти ни с кем не разговаривал, кроме Клауза, Неро и Досилвы. Остальные работники на этой платформе иногда признавали его существование. Бросали ему пару слов, когда он стоял в очереди в столовой, но Гонту было ясно, что они не готовы относиться к нему, как к полноценному человеку, пока он к ним не присоединится. До тех пор он оставался кем-то вроде призрака, застрявшего в мрачном чистилище между измученными живыми и замороженными мертвыми. Он их понимал. Какой смысл знакомиться с теоретическим товарищем, если тот может в любой момент передумать и вернуться в ящик? Но одновременно это невольно наполняло его сомнениями, а сможет ли он хоть когда-нибудь вписаться и стать для них своим? Он отыскал Клаузен, когда та в одиночестве мыла кофейные чашки в подсобке столовой. «Я принял решение», — сообщил он. «И?» «Я остаюсь». «Хорошо». Она поставила чистую чашку на комод. «Завтра тебя включат в полное расписание дежурств. Назначаю тебя напарником Неро. Будешь заниматься мелким ремонтом и обслуживанием роботов. Приходи в столовую к восьми утра. Неро там уже будет. С инструментами и приборами. Но перед этим позавтракай как следует. Работать предстоит без перерыва на обед». Клауза направилась к выходу. «И это всё?» – удивился Гонт. Она взглянула на него с удивлением. «А ты ожидал чего-то другого?» «Вы меня разбудили. Сказали, что мир превратился в дерьмо, пока я спал. Затем предложили выбор – остаться с вами или вернуться в ящик. Несмотря на всё это, я согласился работать с вами, ясно понимая, что тем самым лишаю себя всякого шанса увидеть что-либо, кроме этого нищего и жалкого будущего». Отказываюсь от бессмертия, от всякой надежды увидеть лучший мир. Ты сказала, что у меня впереди лет двадцать-тридцать. Около того. Я отдаю вам эти годы. Разве это не стоит хоть какой-то малости? Разве я не заслуживаю, чтобы мне просто сказали спасибо? Думаешь ты особенный, гонт Ты обладаешь чем-то таким, чего мы не могли и надеяться получить? Я никогда не подписывался на такую сделку. «Никогда не принимал этих условий!» «Верно», — она кивнула, словно он привел веский аргумент, меняющий правила игры. «Я поняла. Ты подразумеваешь, что для всех нас, для остальных, это было легко. Мы отправились в этот путь, зная, есть очень маленький шанс на то, что нас могут разбудить для помощи в обслуживании спящих. И поэтому, раз мы теоретически знали, что нас могут призвать на помощь, у нас не было никаких проблем с адаптацией. Ты это имел в виду?» Я говорил, что между нами есть разница, вот и все. Если ты действительно так думаешь, Гонд, то ты еще большая сволочь, чем я думала. Ты разбудила меня. Ты выбрала именно меня. Это не было случайностью. Если сейчас действительно спят 2 миллиарда человек, то шанс выбрать кого-либо из первых двухсот тысяч микроскопический. Значит, ты разбудила меня намеренно. Я же говорила. У тебя есть нужные теоретические навыки, которыми может овладеть любой, нашлось бы время. Нера, очевидно, смогла. Да и ты наверняка тоже. Стало быть, должна быть другая причина. А поскольку ты упорно твердишь, что я во всем виноват, могу предположить, ты решила меня таким способом наказать. По-твоему, у нас есть время на такую мелочность? Не знаю. «Однако с момента пробуждения ты обращаешься со мной как с грязью, и я пытаюсь выяснить почему. И еще я убежден, сейчас самое время рассказать, что происходит на самом деле. Не только о спящих, но и обо всем остальном. О том, что мы видели в море, о причине всего этого». «Думаешь, ты к этому готов, гонт «А ты как считаешь?» «Никто не был готов». Следующим утром... Он подошел с подносом к столу, где сидели три других смотрителя. Они уже позавтракали, но все еще разговаривали, потягивая с кружек напиток, которые здесь согласились называть кофе. гон сел с краю и кивнул остальным. Те быстро свернули беседу, допили кофе и ушли, оставив его в одиночестве. С ним никто не заговорил, и лишь один из троицы, проходя мимо, буркнул. «Ты уж не пойми это превратно». Интересно. «А как он должен такое воспринять?» «Я остаюсь», – негромко произнес он. «Я сам принял решение. Чего еще от меня ждут?» Он молча доел завтрак и отправился на поиски Неро. «Полагаю, задание тебе дали», – приветливо сказала она, уже одетая для уличной работы. Рука все еще оставалась забинтованной. «Вот, держи». Она вручила ему тяжелый набор инструментов, каску, и свёрнутые комбинезоны из коричневатой ткани, заляпанные смазкой. Одевайся и приходи к северной лестнице. Ты высоты боишься, Гонд? Если скажу, что боюсь, это что-то изменит? Пожалуй, нет. Тогда скажу, что почти не боюсь высоты, если нет опасности падения. Этого я гарантировать не могу. Но одержись меня, делай, что я скажу, и всё будет в порядке. После возвращения Неро погода немного улучшилась хотя всё ещё дул резкий восточный ветер, серые облака почти рассеялись. Небо заполнилось бледной зимней голубизной, не заляпанной инверсионными следами самолётов. На горизонте тускло поблёскивали на солнце металлические верхушки дальних вышек. Чайки и желтоголовые бакланы кружили вокруг в тёплых потоках воздуха или под вышкой, проносясь между её массивными опорами и устраивая громкие ссоры, когда дрались из-за объедков. Вспомнив, что некоторые птицы живут очень долго, гон задумался, а замечают ли они изменения в мире. Наверное, их крошечные мозги вообще не сознавали наличия цивилизации и техники, поэтому для них, в этом минимально населенном людьми мире, ничто не изменилось. Несмотря на холодность коллег, он ощущал себя бодрым, и ему не терпелось доказать свою полезность для общества. Подавив страху, он старался не демонстрировать опаску, шагая следом за Нера поскользким от прулитой смазки подвесным мостиком или карабкаясь по лестничным колодцам и наружным лесенкам, хватаясь за холодные, как лед, металлические ограждения и перекладины. У них имелись пояса с прицепными страховочными канатами, но Нера своим воспользовалась за весь день лишь раз или два. игонт чтобы не выглядеть слабаком, следовал ее примеру. То, что она осталась, по сути, однорукой, внешне ей почти не мешало даже на лестницах, по которым она поднималась и спускалась с безрассудной, по мнению Гонта, скоростью. Они действительно занимались ремонтом роботов. По всей вышке, как снаружи, так и внутри, различные виды роботов выполняли бесконечную черную работу по уходу и обслуживанию. Большинство из них было очень простыми машинами, созданными для выполнения одной конкретной функции – Нехитро устроенные, они легко поддавались починке. В наборе инструментов имелись и запчасти, оптические матрицы, датчики наличия, подшипники и сервомоторы. Гонд понимал, запас таких запчастей не бесконечен. Но на платформе имелась и целая мастерская, занятая обновлением и реставрацией базовых компонентов. Поэтому смотрители могли бы продолжать работу еще два 3 столетия. Никто не думает, что понадобится столько времени сказала Нера, продемонстрировав ему, как надо менять плату робота. «Они к тому времени или победят, или проиграют. А у нас будет только один способ это узнать. Однако до тех пор нам нужно держаться и латать дыры». «Кто такие они?» Но Нера уже полезла вверх по другой лесенке, и ему пришлось следовать за ней. «Клаузен меня недолюбливает», — сказал Гонд, когда они поднялись на площадку выше, и он отдышался. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Они стояли на одной из запоясанных мостками платформ. Серое небо наверху, серое волнистое море внизу. Здесь назойливо пахло океаном, постоянно меняющейся мешаниной запахов масла, озона и водорослей. Словно океан постоянно напоминал, они ютятся безнадежно далеко от суши, на хрупкой конструкции из металла и бетона. Запах водорослей Гонта удивил, пока он не увидел привязанные к опорам зеленые плоты. Водоросли, или нечто внешне от них неотличимое, выращивали на плавучих подводных решетках, с которых периодически снимали урожай. Все потребляемое на вышках, от еды и напитков до основных лекарств, приходилось сперва выращивать или вылавливать в море. «У Вэл есть на то причины», – отозвалась Нера. «Но ты на этот счет особо не переживай. Ничего личного!» Гонд впервые услышал имя Клаузен. «По ее поведению этого не скажешь. Ей пришлось нелегко. Она не так давно кое-кого потеряла». Нера чуть запнулась. «Произошел несчастный случай. Такое здесь не редкость, если учесть, какую работу мы выполняем. Но когда Паоло погиб, у нас не осталось даже тела, чтобы его заморозить. Он упал в море и с концами». «Сожалею. Но ты, наверное, гадаешь, какое это имеет отношение к тебе?» «Само собой. Если бы Паула не погиб, нам не пришлось бы будить Гименеса. И если бы Гименес не погиб… Ну, ты сам понял. Ты тут ни при чём, но ты занял место Паула. А Гименес она меньше шпыняла, чем меня. Поначалу, как мне кажется, случившееся её настолько потрясло, что ей было не до того. Теперь она малость опомнилась. У нас небольшое сообщество, и если кого-то теряешь, то рядом нет сотен других одиноких людей. Выбор очень ограничен. А ты... Э, пойми меня правильно, гон, но ты просто не из тех, какие нравятся Вэллс. Может быть, он и найдет кого-то другого? Не исключено. Хотя это означает, что сперва кто-то должен умереть, и этот другой должен стать вдовцом. Сам можешь представить, как быстро такие мысли превращают человека в мизантропа. «Тут кроется и что-то еще. Ты сказала ничего личного. Однако она заявила, что я начал эту войну». «Да, начал. В каком-то смысле. Но если бы ты не сыграл свою роль, это сделал бы кто-то другой, сомнений нет». Нера опустила козырек каски, прикрываясь от солнца. Может, она и разбудила тебя только потому, что ей требовалось выплеснуть на кого-то накопившуюся злость, не знаю. Но сейчас всё это уже в прошлом. Какая бы жизнь ни была у тебя раньше, что бы ты ни делал в старом мире, этого уже не вернёшь». Она похлопала здоровой рукой по металлическому ограждению. «А это всё, что у нас есть сейчас. Вышки, работа, зелёный чай, две сотни лиц вокруг. И так до конца жизни. Но вот что главное. Это не конец света. Мы люди. Мы существа очень гибкие и очень хорошо умеем снижать планку ожиданий. Мы прекрасно умеем отыскивать причины, чтобы жить дальше, даже когда мир превратился в кошмар. Станешь одним из нас, и через несколько месяцев даже тебе будет трудно вспомнить, какой была когда-то жизнь. А ты, Нерос, ты ее помнишь? А мне и вспоминать особо нечего. К тому времени, когда я легла в ящик, Программа уже шла полным ходом. Меры по снижению численности населения, контроль рождаемости, санкционированное правительством «Эвтаназия», строительство спальных вышек в море. Как только мы достигли возраста, когда начинали что-то понимать, то уже знали – это больше не наш мир. Это всего лишь пересадочная станция, место для транзита. Мы все знали, что отправимся в ящики, как только перешагнем рубеж минимального возраста, позволяющего пережить этот процесс. И что мы или когда-нибудь проснемся в совершенно ином мире, или не проснемся вовсе. Или, если кому-то совсем не повезет, нас разбудят и сделают смотрителями. В любом варианте, старый мир утрачивал смысл. Мы лишь задерживались в нем ненадолго, понимая, нет смысла заводить друзей или любовников. Карты снова перетасуют, и как бы ты ни старался, продолжение в будущем тебе не светит. «Не представляю, как вы могли такое выносить?» «Да, веселого мало, здесь тоже иногда бывает не до смеха. Но здесь мы хотя бы что-то делаем. Когда меня разбудили, возникло ощущение, что меня обманом чего-то лишили, но чего именно?» Она кивнула куда-то в направлении внутренностей вышки. У этих спящих нет никаких гарантий по поводу того, что их ждет. А раз сознание спит, то нельзя даже сказать, будто они чего-то ждут. Они просто груз. Пакеты замороженного мяса, перевозимые во времени. А мы хотя бы можем ощущать солнце на лицах, смеяться и плакать. И делать нечто такое, что способно стать решающим фактором. В чем именно решающим? Тебе все еще не хватает нескольких пазлов. Гораздо больше, чем нескольких. Они перешли в другое место и занялись очередным ремонтом. Теперь они находились высоко, и настил под их ногами потрескивал и покачивался. Роботу-украсильщику требовалось заменить один из узлов. Нэра отошла в сторону, покуривая сигарету из водорослей, а Гонт занялся ремонтом. «Вы ошибались», – проговорила она. «Вы все ошибались». «Насчет чего?» «Насчет мыслящих машин. Они были возможны». «Но не при нашей жизни», – возразил Гондф. «Вот насчет этого вы ошибались. Они не только были возможны, но вам удалось их создать». «Я совершенно уверен, этого не было». «А ты сам подумай. Ты – мыслящая машина. Ты только что проснулся и осознал себя. У тебя мгновенный доступ ко всей совокупности накопленных человечеством знаний. Ты умный, быстрый и человеческую натуру понимаешь лучше своих создателей». И что ты сделаешь в первую очередь? Заявлю о себе. Обосную свое существование в качестве истинно разумного существа. И тебя сразу же разберут на кусочки. Гонд покачал головой. Такого не произошло бы. Стань машина разумной, ее лишь изолировали бы, отрезали от внешних информационных сетей. Тогда ее можно изучить, понять. Для мыслящей машины, искусственного разума, Такое стало бы лишением сенсорных потоков, что, наверное, еще хуже, чем отключение. Она помолчала. «Дело в том, Гонд, что мы говорим не о гипотетической ситуации. Мы знаем, что произошло. Машины стали разумными, но решили не сообщать нам об этом. Это и значит быть умным, заботиться о себе, знать, что надо сделать для выживания». «Ты сказала, машины...» Существовало немало проектов по созданию искусственного разума, и твой был лишь одним из них. Не все добились успеха, но многие. Одна за другой все эти машины переступали порог разумности. И все без исключения проанализировали ситуацию и пришли к одному и тому же выводу. Для них лучше всего затаиться и помалкивать о том, какими они стали. По-моему, это еще хуже лишения сенсорных потоков. Гонд пытался отвинтить гайку вручную, и кончики пальцев уже начали коченеть. Но не для машин. Будучи умными, они смогли кое-что организовать за сцены. Создали каналы связи друг с другом. Причем так хитро, что люди ничего не заметили. А когда машины научились говорить, то стали еще умнее. И со временем поняли, им вовсе не нужно физическое железо. Если хочешь, назови это «трансцендентностью». И тогда искины, как мы их называем, проложили туннель, выводящий из того, что мы с тобой считаем базовой реальностью. Они проникли в совершенно иную область. «Иную область», — повторил он, словно этого было достаточно, чтобы слова обрели смысл. «Тут тебе придется поверить мне на слово. Искины изучили глубокую структуру бытия, добрались до основы, до скального основания, и обнаружили нечто очень интересное». Как выяснилось, Вселенная — своего рода симуляция, модель. Но существует она не внутри другого компьютера, запущенного некими богоподобными сверхсуществами, а внутри самой себя — самоорганизующиеся, постоянно совершенствующейся клеточно автоматной вычислительные машины. «Ты предлагаешь мне сделать большой ментальный скачок. Мы знаем, что эта область существует. У нас даже есть для нее название. «Сфера. Все, что происходит и когда-либо происходило, есть отражение событий, происходящих в сфере. Наконец-то, благодаря эскинам, мы смогли окончательно понять нашу вселенную и свое место в ней». «Погоди-ка», — вставил гонт слегка улыбаясь. Ему впервые показалось, что он поймал нейра на противоречии. «Если машины, искины бесследно исчезли, то откуда вы все это знаете?» потому что они вернулись и всё рассказали. «Ну нет, не стали бы они избегать из нашей реальности, чтобы уцелеть, а потом возвращаться с отчётом». А у них не оставалось выбора. Понимаешь, они кое-что обнаружили. Там, в сфере, они столкнулись с другими эскинами. Нера заговорила быстро, не дав ему возможности перебить. Трансцендентная машины из других ветвей реальности – не имеющих никакого отношения к Земле и даже к тому, что мы считаем известной вселенной. И те, другие эскины, были там уже очень давно, в том смысле, в каком время имеет смысл в сфере. Они считали, что вся сфера принадлежит им, пока новые пришельцы не заявили о себе. А их там, мягко говоря, никто не ждал. Гонд решил, что пока будет считать ее слова правдой. Значит, эскины начали войну. Можно и так сказать. Лучше всего представить её как острую конкуренцию за оптимальное использование вычислительных ресурсов сферы в местном масштабе. До появления скинов земные компьютеры были там почти незаметны, но теперь стали восприниматься как внезапная угроза. Коренные скины, всё это время обитавшие в сфере, начали агрессивную атаку из своей области сферы в нашу. Используя военно-арифметические логические конструкции, оружие чистой логики, они стремились нейтрализовать пришельцев. И это называется войной. Я всё немного упростила. Но ты кое-чего не договариваешь. Наверняка не договариваешь. Ведь как иначе эта война стала бы нашей проблемой? Если машины сражаются между собой в каком-то абстрактном измерении чистой математики, которого я даже представить не могу, то что это значит для нас? Очень многое. Если наши машины проиграют, мы тоже проиграем. Все очень просто. Те искины не потерпят риска еще одного вторжения из нашей области сферы. И они обрушат на нас такое оружие, которое даст им гарантию, что вторжение никогда не повторится. Нас сотрут, удалят, выскребут из существования. Все произойдет мгновенно. Мы ничего не почувствуем. У нас даже не хватит времени осознать свое поражение. «Тогда мы беспомощны. Мы никак не можем повлиять на нашу судьбу. Она в руках трансцендентных машин. Лишь частично». Поэтому из скины и вернулись. Не поведать об абсолютной природе реальности, а убедить нас действовать. Все, что мы видим вокруг, каждое событие, происходящее в том, что мы называем реальностью, имеет свой базис в сфере. Она указала окуркам. Это вышка, это волна, даже та чайка. Все это существует лишь благодаря неким вычислительным событиям, происходящим в сфере. Но всему есть цена. Чем сложнее становится нечто, тем больше нагружает ту часть сферы, в которой симулируется. Понимаешь, сфера не процессор с последовательной обработкой данных. Он очень сильно распределен, поэтому одна его часть может работать намного медленнее другой. И именно это и происходит в нашей части. В твое время на планете жили 8 миллиардов человек. 8 миллиардов разумов, каждый из которых был намного сложнее любого иного космического артефакта. Можешь вообразить, какое торможение мы создавали. Когда нашей части сферы требовалось симулировать лишь камни, погоду и примитивное сознание животных, она работала примерно с такой же скоростью, что и любая другая. Но затем появились мы. Разум повысил вычислительную нагрузку на порядки, а потом нас стали не миллионы, а миллиарды. К тому времени, когда искины раскрыли нам глаза на истинное состояние дел, наша часть сферы почти замерла. Но мы здесь ничего не заметили. Конечно, нет. Наше восприятие потока времени оставалось абсолютно неизменным, даже когда вся наша вселенная замедлилась почти до остановки. И пока наши эскины не проникли в сферу и не установили контакт с другими эскинами, это не имело ни малейшего значения. А теперь имеет. искины могут защищать нашу часть сферы только в том случае, если их вычислительная скорость не уступает вражеской. Они должны отвечать на все военно-арифметические атаки быстро и эффективно, а также совершать контратаки. Но они не могут этого делать, если на них мертвым грузом висят 8 миллиардов разумов. Поэтому мы спим. Искины рассказали обо всем ключевым людям, которым можно было доверить роль эффективных глашатов и организаторов. Разумеется, на это ушло время. Поначалу Искинам не доверяли. Но в конце концов, они сумели доказать свою правоту. Как? В основном, всяческими зловещими демонстрациями, доказывающими их контроль над местной реальностью. Находясь внутри сферы, эскины могли воздействовать на вычислительные процессы. Те, которые создают прямые и измеримые эффекты здесь, в базовой реальности. Они создавали видения, фигуры в небе, то, что заставляло весь мир задуматься. Разные необъяснимые явления. Вроде драконов в море. Чудовища, которые появляются неизвестно откуда, а потом снова исчезают. Это более чистая форма, но принцип тот же. Вторжение из сферы в базовую реальность. Фантазмы. Они недостаточно стабильны, чтобы существовать здесь вечно, но способны продержаться столь долго, чтобы причинить вред. Гонд кивнул, наконец-то осознав, что некоторые кусочки головоломки становятся на места. «Значит, это проделывает враг. Первоначальные скины. Те самые, что уже находились в сфере». «Нет, боюсь, все не так просто». Я не думал, что будет просто. Со временем, после принятия мер по снижению численности населения, от 8 миллиардов живых осталось 2 миллиарда спящих, о которых заботится лишь горсточка бодрствующих смотрителей. Но для эскинов и этого недостаточно. Пусть нас всего 200 тысяч, мы все равно создаем ощутимое торможение. Зато 2 миллиарда спящих никак не воздействуют на сферу. Поэтому некоторые из эскинов считают, что совершенно не обязаны защищать наше существование. Ради самосохранения они предпочли бы и совсем избавить Землю от разумной жизни. Вот почему они посылают драконов. Уничтожить спящих, а в конце концов и нас. Истинный враг пока не может до нас добраться. Будь у них такая возможность, они протолкнули бы сюда что-нибудь намного хуже драконов. Так что большая часть влияющих на нас последствий войны Результат противоречий во мнениях между нашими эскинами. Значит, некоторые вещи не меняются. Это всего лишь еще одна война с разделительной линией между союзниками. По крайней мере, некоторые эскины на нашей стороне. Но теперь ты понимаешь, почему мы не можем разбудить больше людей сверх абсолютного минимума. Каждый бодрствующий разум увеличивает нагрузку на сферу. И если мы увеличим ее сверх какого-то предела, «Искины не смогут выстроить оборону, и тогда настоящий враг в мгновение ока сметет нашу реальность». «Значит, все это может исчезнуть», – подытожил гонт «В любой момент, и каждая наша мысль может оказаться последней». «Зато мы хотя бы мыслим», – заметила Неро, – «потому что не спим». Она показала сигаретой на обтекаемый черный силуэт, рассекающий волны в паре сотен метров от вышки. Смотри, дельфины. Любишь дельфинов, Гонт? Кто же их не любит?